Слова благодарности Это был сложный проект, на который ушло гораздо больше времени, чем на мои предыдущие книги. Я хочу поблагодарить людей, которые помогали мне в работе над книгой. Выражаю благодарность моим бета-ридерам – Дарье Иванцовой и Алексею Правда. Будучи самыми первыми читателями, они указывали мне на сюжетные дыры, орфографические и пунктуационные ошибки – Бета-ридеры потратили много времени на вычитку текста и внесение правок и замечаний в черновик. Кроме этого, хочу поблагодарить своего друга и постоянного читателя Радислава Рейсмана за многочисленные слова поддержки и помощь донатами, которые покрывают работу художника над обложкой. Я говорю спасибо всем своим постоянным читателям, которые почти два года ждали выхода этой книги. Таких людей можно сосчитать по пальцам двух рук. Надеюсь... что приключение, в которое вы погрузились, оставило положительное впечатление. Что же будет после всего? После всего будет наша очередная встреча на страницах новых книг.